С утра воскресенья тысячи крестьян, прибывших с окрестных гор, наводнили улицы Верьера. Был дивный солнечный день. Наконец, около трех часов дня, в толпе началось движение. На утесе в двух лье от Верьера показался огонь. Это был сигнал, возвещавший, что король вступил на территорию департамента.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 смеялись над трусостью господина де Муаро, который ежеминутно готов был схватиться из предосторожности за луку седла. Но чье-то замечание заставило позабыть все. Первый всадник девятого ряда был красивый стройный юноша, которого сначала никто не узнал. Но вскоре крики возмущения одних, удивленное молчание других выразили общее настроение. В молодом человеке, горцующем на одной из нормандок господина Вально, узнали молодого Сареля, сына плотника. Поднялся единодушный протест против мэра, в особенности среди либералов. Как? Только потому, что этот работник, нарядившийся аббатом, стал наставником его детей, он осмелился назначить его в почетную стражу предпочтя таким-то и таким-то богатым фабрикантам. — Эти господа, — говорила одна банкирша, — должны были бы проучить этого нахала, выросшего в грязи. — Он тихоня и взялся за саблю, — ответил сосед. — Он способен пырнуть их в физиономию. Замечания высшего общества были более ядовиты. Дамы спрашивали себя, — Один ли мэр был повинен в этом высоко неприличном поступке? В общем, его оправдали, зная о его презрении к людям низкого происхождения. Сделавшись предметом стольких обсуждений, Жульен чувствовал себя счастливейшим из людей. От природы смелый он сидел на лошади лучше большинства молодых людей этой горной местности. По глазам женщин он видел, что речь шла о нем.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 Наконец, ее коляска выехала крупным галопом через другие городские ворота на дорогу, по которой должен был проехать король, и последовала за почетной охраной в двадцати шагах в облаках благородной пыли. Десять тысяч крестьян кричали «Да здравствует король!», когда мэр удостоился чести приветствовать его величество. Час спустя, когда король, прослушав все речи, въезжал в город,